Глава сорок 45. Зара. Просыпаться было больно. За стоном перевернулась на спину и мечтала просто отключиться. Болело всё тело, каждая опора. Ужас вчерашнего дня нагнал сегодня. Мне пришлось несколько раз вдохнуть, прежде чем открыть глаза. А затем, уже не замечая боли, я подскочила в кровати и стала искать Амирхана. Паника начала душить изнутри. Его нигде не было. Слёзы подступили к глазам, не выдержав, закрыла лицо руками и расплакалась. Рыдания душили меня, я не могла сделать вдох, просто задыхалась. И тут почувствовала, как сильные руки притянули к своей груди. Супруг пересадил меня к себе на колени и стал укачивать. Я цеплялась за него, как за спасательный круг. Он стал моим кислородом, моим смыслом. Мне было страшно. Насколько я растворила себя в нём? обнимала его сильнее, вдыхала такой родной аромат, слушала биение сердца. Тише, Зара, я здесь, всё хорошо, шептал он и гладил по спине успокаивая. Но страх, мерзкий и липкий, никак не покидал нутро. Я боялась, что если отпущу мужа, он исчезнет, я проснулась, а тебя нет. Я думала, думала, схлипываю, не могу закончить предложение. Прости, что напугал. Поднимаю зарёванное лицо к нему, а он целует, собирая слезы со щек. А потом его взгляд чернеет. Аккуратно ставит меня на ноги и рассматривает мое ногое тело. Любовно проводит пальцами посаженным и синякам. Я морщусь от боли, а на его прекрасном лице отражается мука. Это из-за меня, говорит глухим голосом. Я твой супруг и должен оберегать тебя. Ничего страшного, скоро все заживет». И почти не будет видно. На твоей идеальной коже не должно быть отметок Зарина, отрезает он. Мне хочется прикрыться, чтобы не смотрел. Душу опаляет такой болью. Тебе противно смотреть на меня, шепчу, опуская глаза, в пол, не в силах вынести его взгляд. Он подходит ко мне и аккуратно поднимает мою голову, чтобы на него смотрела. Никогда, слышишь? Я зол на себя, что не смог тебя уберечь, но ты ни в чём не виновата, говорит и целует меня в губы. Моё тело вновь напоминает о себе. Я шиплю от боли, а Мирхан тут же выпускает из своих надёжных объятий. Прости, забылся. Я принёс тебе одежду, завтрак и обезболивающее. Можешь привести себя в порядок. Я киваю, но никуда не ухожу, смотрю на мужа. Амирхан мягко мне улыбается. Я никуда не уйду. Буду ждать тебя здесь. Я всё ещё сомневаюсь, но киваю и иду в ванную. Быстро привожу себя в порядок, и надеваю одежду, что принёс Амирхан. Это оказывается мужская футболка и штаны. Вещи просто огромные и висят мешком, но я была благодарна за них. Вышла из ванной, и муж ждал меня, как и обещал. Я села в кресло, а супруг напротив. Он поморщился и взялся за бок. Ты сильно ранен, спросила с тревогой. Ерунда, пара царапин, отмахнулся от меня. Он тоже весь в синяках и ранах. Мы та ещё парочка. Придвинула к себе чашку с кофе, и сделала глоток. Этот дешёвый растворимый кофе три в одном показался мне самым вкусным в жизни. На столе стояли бутерброды и нарезка фруктов, но кушать не хотелось совершенно. Меня до сих пор не отпускал страх потери. Я думала, ты умер, начала говорить то, что скопилось на душе. Я представляла, как буду жить без тебя, и мне совершенно это не понравилось, Эмирхан, потому что я не представляю своей жизни без тебя. И мне страшно. Вся эта жизнь вне закона, опасность на каждом углу, слишком много врагов. Жизнь в постоянном страхе это не жизнь. Это просто мысли вслух. Я не прошу ничего и, и не ставлю ультиматум, и просто хочу, чтобы ты знал, что я чувствую. Муж молчал, рассматривал меня. Внешне он оставался спокойным, но я видела, что внутри у него настоящий ураган. Нельзя бояться жить, Зарина. Мы же не знаем, сколько нам отмерено. Нужно просто наслаждаться. Это ты и делай. Наслаждайся. А обо всём другом я позабочусь. Не просто слова, обещания. Я хотела ему ответить, но прервал стук в дверь. Внутрь зашёл Тимерлан. Туманов приехал, пора. Амирхан кивнул. И встал с кресла, я за ним. Ты останешься здесь, отрезал супруг. — Я пойду с тобой, Зарином, за угрожающе. Я пойду, не сдавалась я. Смотрели друг другу в глаза, и я четко уловила момент, когда он сдался. Я едва не улыбнулась, но смогла сдержаться. Хорошо. Но не влезай в разговор. Поняла. Наиль послал на границу с Тумановым еще людей, сам остается дома, как ты велел доложил Тим. Исхак звонил и сказал, что они в безопасном месте, ждёт дальнейших распоряжений. Я сам наберу ему. Пусть пока там посидят. Мы вышли из комнаты. Амирхан впереди следом я и замыкал наше шествие Тимерлан. Сейчас в зале было не так многолюдно, как ночью. Здесь осталось восемь человек с нашей стороны, включая нас троих, и столько же с другой стороны. Причём было видно, что люди находятся по разные стороны. В центр вышел огромный мужчина, похожий на викинга. Он внушал страх безусловно, но, кажется, после вчерашних событий меня уже ничем не напугать. Он остановился в нескольких шагах от Амирхана. Они не пожали друг другу руки, а температура воздуха, казалось, упала до минусовой отметки. «Начнем», — сказал по всей видимости Влад Туманов и сел в кресло. Амирхан последовал его примеру. Я, как мышка, Села позади мужа и вызвала несколько неодобрительных взглядов, но мне было плевать, пусть смотрят. Я хочу часть центрального района. Сразу начал Туманов. И что началось дальше? В какой-то момент я даже пожалела, что настояла сюда идти, потому что совершенно ничего не понимала. Они говорили о делёжке территории, о каких-то старых договорённостях о товаре. Мне казалось, что они никогда не придут к общему знаменателю. Вход уже шли ругательства и угрозы я видела как мужчины распаляются всё больше и больше точнее влад располялся этимерлан а мой супруг был самоспокойстве ты просил моей помощи на громких тонах вновь заговорил владислав я дал что хотел ты втянул меня в войну с гафуровым а теперь ещё торгуешься насчёт условий не в том ты -то положении Амирхан абрамов муж холодно улыбнулся и закурил не строй из себя жертву Мне прекрасно известно, что Гафуров перехватил несколько твоих сделок и хотел отжать территорию. Сам ты в конфликт с ним вступить не мог, силы не равны, но сейчас можно попробовать. Мне кажется, это ты мне должен, Туманов. Что началось после этих слов? Ох, мамочки. Они ругались еще минут двадцать. а потом Влад просто перевернул стол. Сказал столько слов, которых я никогда не слышала, и собрался идти на выход. Но внезапно его остановил женский голос. Ты никуда не пойдешь, пока не договоритесь. Я видела, как напрягся Амирхан, услышав его. Я подняла глаза и увидела, что в комнате появилось новое действующее лицо. Девушка о чем то спорила с Тумановым, он был взбешен. Схватил ее за руку с желанием утащить как можно дальше, но она вырвалась из его захвата и толкнула в грудь. Не знаю, что она ему сказала, но он успокоился. Брюнетка довольно улыбнулась и поцеловала Туманова. Они вдвоем приблизились к нам. Я беззастенчиво рассматривала девушку. Она была высокой, стройной и невероятно красивой. Она не отрывала взгляда от лица Амирхана. Я видела, как ее глаза начали блестеть, а нижняя губа трястись от эмоций. "Привет, брат", произнесла девушка. Перед нами стояла Камилла Туманова.